Тренировочная стенограмма после одного из личных интервью. Это отчет-сценограмма той самой Татьяны Ивановой, которая научилась пробиваться на интервью и теперь училась проходить их. Поэтому отчет о стенограмме видно, что невротические переживания у нее на этом этапе было еще предостаточно. Не туда силы потратила, поэтому и провалила интервью. Читать отчет весьма нудно, как, впрочем, отрабатывать любой навык. И если кто понял принцип, пропускайте. Но для тренировки, как именно отвечать на те или иные вопросы, куда не стоит тратить свои нервы, как не стоит себя вести на собеседованиях, возможно, кому-то пригодится. Я недовольна тем, как прошло собеседование, и частично из-за себя. У меня осталось после него осадок. Мне показалось, что я руководителю понравилась. И он мне тоже, то есть контакт получился. Но, как показывает мой последний опыт, это еще не гарантирует положительного решения. Кодоровик вела разговор. С кем у вас были собеседования? Я перечислила, сказала, почему не приняла предложение, что там был секретарские обязанности. Комментарий. Лишняя информация. Достаточно просто перечислить. На этой позиции есть часть секретарских обязанностей тоже. Я хочу, чтобы вы это знали, чтобы не было разочарований. Объяснение. Грамотное поведение кадровика, за которое надо бы поблагодарить, тогда как наша подопечная обиделась. По логике вещей мне надо было бы встать и уйти, что мое тело и хотелось сделать, но принимая во внимание полное отсутствие работы и тот факт, что мне до этого понравился непосредственный руководитель, я осталась. Но кадровичка меня поставила в очень трудное положение и, по большому счету, она мне отказала с самого начала, то есть... Все остальное было формальностью, хотя встреча длилась почти час. Что мне оставалось сказать? «Обязанности секретарские, когда это офисная работа. Это же работа проектная, то есть другая, поэтому мне интересно». И даже эту фразу произнес за меня босс, потому что я не могла подобрать слова. И вообще он много для меня произносил и говорил такие фразы, с которыми мне только оставалось соглашаться, потому что это именно то, что сказала бы я сама. Комментарий. То есть она начальнику непосредственно понравилась, и это главное. Но она же из желания понравиться всем на свете расстроилась. Запомнился, что я рассказывала про проект, но дело это вяло, без драйва, потому что у меня вертелась мысль, зачем растрачивать силы, если все равно откажут. Комментарий. То есть она преждевременно приняла решение и от имени кадровика, мнение которого не было решающим, и это сказалось на ее поведении. Тогда как надо было, вне зависимости от реакции других, потренироваться как положено. Босс говорил больше, чем спрашивал меня. Мне понравился его вопрос. Он спросил, что меня мотивирует, чтобы я выбрала, если бы мне надо было сорвать вишни с дерева, так образно. Я сказал, что понимаю, у меня недостаточно опыта еще, чтобы вести полный проект, но вести под проект я могу. Сводить людей вместе, чтобы добиться результата. Что иногда людям нужен человек, который сведет их вместе и сделает так, что они получат результат. Сказала, что сдавала комплексное тестирование по пожарной безопасности, поэтому все это хорошо знаю. На собеседовании меня спросили, что я сделал для того, чтобы пройти тестирование, и я не знала, что точно ответить. Просто сказала про звонки, письма, общение, влияние на людей. Помню, что кадровик спросила, а вот как вас могут описать ваши коллеги? На это я сказала, что для этого лучше позвонить моему руководителю, и это будет лучшая рекомендация. Комментарий, правильный ответ. Она сказала, что это сделает. Комментарий, то есть и кадровичке наша подопечная понравилось, просто она продолжает задавать неудобные вопросы, что и является задачей интервью. А вот все-таки, если о вас будут говорить люди, и тут я уже осознала, что это проекционный вопрос, потому что на собеседовании в агентстве. Я его слопал, то есть стала отвечать, не осознавая, что они дают проекцию. Комментарий. Наша подопечная перечитала статьи в интернете о подготовке к собеседованию. Что пошло во вред, ведь она начала думать, из какой цели задается тот или иной вопрос, а не просто отвечать на них. «А можно я не буду играть в ваши кадровые игры и скажу, что я думаю о себе?» Комментарий. Острый, неосознаваемый психологический укол, обвинила в манипуляции и, может быть, ответила совсем не на тот вопрос, который ей хотели задать. Я очень нацелен на результат. Если мой результат зависит от работы другого, то никогда не буду ждать, другой участник процесса доделает работу, если у меня горит. Я либо сделаю сама, либо буду торопить его, либо что-то еще. Я очень мотивирована работой. Я человек, который делает так, чтобы вещи произошли. Это сказал так про меня мой непосредственный начальник, иностранец. Добавил, что для русских это очень редкое качество. По-английски это очень красиво звучит. Тогда вы очень настойчивы? Я этого не говорила, но она уловила эту мою сущность. Я поняла, что она неплохой специалист, но расстроилась, поскольку она это произнесла с негативным оттенком. А разве я это сказала? Комментарий. То есть наша подопечная пока еще думает, что для того, чтобы сделать вывод о человеке, надо обязательно услышать что-то от него напрямую. И именно поэтому интернет-сайты ей вредят. Нет, но вы в себе уверены, это правда я настойчиво, когда необходимо выдать результат. И тут босс сказал, что это хорошо, что вот его жена такая же, а так можно было бы и лежать на диване. Во всяком случае, к жене он относится хорошо, а значит уже и ко мне. Такие основные моменты. Они еще спросили, как мне в их компании. Я ответила, что мне очень нравится, поэтому я здесь. И тут я поняла свою ошибку и отвечая без всякой постройки снизу. Я сразу поняла, точнее почувствовала, что мне отказано. И ввела себя вот так вяло, без эмоций, еще свободно. Эмоции все-таки, конечно, были, когда вспомнила проект и что-то говорила про него. Потому что я его люблю, а когда говоришь о том, что любишь, все равно идут эмоции и улыбка. А улыбка у меня хорошая. Сказала, что мне сначала нравилась просто их фирма, как крупная международная компания. А потом, после первого собеседования, мне понравилась атмосфера и профессионалы. Босс стал говорить, что у них в проекте включены очень крупные компании-подрядчики. Абсолютно из разных стран. Назвал также Мадрид. Тут уж у меня просто род души. Я повторил мечтательно на Мадрид. И пояснила, что я говорю по-испански. Чуть бы не спросила, а будут ли туда командировки, но удержалась. Сказали бы, совсем обнаглела. На самом деле удержалась, потому что мелькнула мысль, что вряд ли эта позиция изначально предполагает командировки. Не тот уровень. В общем, мне показалось, что он как мог рекламировать проект, но мне было достаточно того, что он мне понравился. Комментарий. Тогда как на этом этапе стоит заботиться о том, чтобы самой понравиться и получить предложение. Нравится ли они ей? Мы бы проанализировали на следующем этапе, имея на руках выбор предложений. Под конец он сказал, что вот эта позиция предполагает очень близкое общение с высшим руководством. Вот тут я нашла реальный плюс. И, наверное, у меня появился блеск в глазах, когда мне реально нравится позиция. Но я думаю, что это было уже поздно. Комментарий. Актриса из нее пока плохая. Все отражается на ее лице. Тогда как вести себя надо на любое тренировочное собеседование, словно это компания, и вакансия – мечта всей вашей жизни. Руководитель сказал, что с этой должности можно перейти на менеджерскую позицию. И на схеме он показал. Я в руководстве проекта увидела фамилию зам гендиректора, которую я изначально писала. Спросили про зарплату. Я ответила. Что столько там. Спросили. Сколько добираюсь до работы? Я ответила. Что сегодня два часа с небольшим, что если работать, то надо переезжать, иначе не будет никакой работы, что в N я пережала на 2 года. Также понимаю, что будут переработки, что это проектная работа, на что Бог сказал, что они стараются, чтобы был нормированный день. Я ответила, что, как правило, приходится задерживаться, чтобы к срокам успеть сделать работу. Он сказал, что они свободны в том смысле, что если в один день нужно пораньше уйти, то можно. А потом, например, отработать в воскресенье. Я ответила, что именно это мне и нравится, что, например, в среду полдня, а потом в воскресенье полный день. Главное, чтобы к сроку надо выполнить работы И все. А как ты будешь работать, это вопрос более-менее свободный. Комментарий. Тот факт, что собеседование длится так долго, свидетельствует о том, что, несмотря на кучу колкостей, которые она им наговорила, они ее рассматривают всерьез. Тогда как наша подопечная из-за мелких замечаний свадорец решила, что эта отказ и проходила собеседование без энтузиазма. Кадровичка спросила, как я чувствую себя в стрессе. Я сказал, что в последнее время стресс был постоянным. Сложность была в том, что работа состояла из двух частей, и обе должны были быть сделаны на высоком уровне. Это финансовая часть и мой предпроект. Причем финансовая часть требует сосредоточенности и тишины. Это проверка цифр, контрактов, а подпроект это звонки, общение, давление и так далее. То вот это переключение было сложным. И еще, что в проектной работе никогда нельзя предугадать, какая проблема может возникнуть. И что тебе нужно принять эту проблему, понять, что с ней делать и как ее можно решить самой или эскалировать. Что, например, под конец все вопросы от подрядчиков шли через меня, потому что Они знали, что если они обратятся ко мне, то получат обратную связь, либо я сама сделаю, решу, либо обращусь к руководителю. Они знали, что не будет так, как с другими менеджерами, которые могли положить это в стол. И это чисто правда, они под конец ко мне уже с такими вопросами обращались, что я диву давалась, ведь это вопросы ко мне вообще не имели никакого отношения. Он спросил, есть ли у меня техническое образование. Я сказал, что да. Босс спросил, что насчет чертежей, я сказала, что я их не делаю, что чертила в автокаде, когда мне было 23 и еще диплом сдавали в 2002 году в автокаде, но думаю, что займет немного времени, чтобы вспомнить. Комментарий. Здесь она верно отвечает. Что-то он еще сказал про исполнительную документацию. Я прокомментировала, что была также за это ответственна, что я ее и проверяла, что проверял ее инженер, я была ответственна за ее предоставление. Босс спросил, когда я смогу выйти. Я ответил, что у меня временная работа, что я могу выйти через 7-10 дней. Он прокомментировал, что ему не нужен человек, который может выйти только аж в августе. В общем, после этого стали завершать. Тут я оплошала. Босс мне дал для ознакомления схему проекта. И я как-то подумала, забрать все с собой или оставить. Вроде бы никакой конфиденциальной информации там не было, но все же не взяла. И здесь босс сказал, вам надо... Было взять с собой и подумать, справиться ли вы с этой схемой. Я тут поняла, что надо было все-таки спросить. И только и нашла сказать, что извините, что было невежливо с моей стороны. И, конечно, кадровичка тут же прокомментировала, что я могу не волноваться, что если мне сделают предложение, мне будет много подобных бумаг. Потом сказала, что по срокам им нужно срочно, что они еще будут смотреть кандидатов, что выберут одного-двух и будут показывать... Высшему руководству на предмет взаимности. Комментарий. Наша подопечная, вопреки всем своим рассказам про то, что она человек-дела, кейс на дело не прошла. Вне зависимости от того, возьмут тебя или нет, надо обязательно брать все тестовые задания и выполнять так, как будто бы ты уже за эту зарплату получаешь. Думаю, что именно это сыграло роль в решении босса. Вот и получается, что она единолично приняла решение, что я не подхожу, хотя даже не узнала мнение босса, хотя, может быть, она его так хорошо знает, что по подмигиванию понимает все. Комментарий. Ее вывод полностью расходится с моим. И тут я и вовсе сдулась, потому что мне почти напрямую сказали, что я не лучшая и не первая. Раз я не первая для них, то пусть ищут дальше. Комментарий. Невротичность, точно как в советском фильме. на Назло, кондуктору куплю билет, пойду пешком. Кому-то этого хуже. Не кондуктору. Я вообще не понимаю ничего. Я просто потрясающий специалист. Таких, как я, единица. А они будут смотреть других. Ничего не понимаю в этом процессе подбора кадров. Да, я не очень комфортно в общении, но я не понимаю, что им надо. Комфорт в общении при чаепитии или сделанная работа. Это что за приоритеты? Игорь мне отказал, потому что я его к лушам не понравилась. Это мне тут супругом, что я слишком настойчивая, не знаю, как с иностранцами, тех просто нужно координировать, а наших только так и надо, по-другому не получается. Стали прощаться. Я формально поблагодарила за уделенное мне время. Мы как-то с ним не поставили точку в общении, как это обычно бывает, там рукопожатием или просто взглядом. Кадровичка тут подсуетилась, я провожу-провожу и практически перекрыла ему ко мне доступ и так вытеснила в коридор. она была очень елейно, неискренне приветливая. Мне такой не нравится, я ощущаю неискренность. Расстались на том, что я уточню, Если не будет обратной связи, то это отказ. Она ответила, давайте считать так. Я сейчас тревожусь по поводу поиска работы. Но самая сильная тревога начинается, когда они откажут. Я, конечно, стараюсь сказать себе, что вот откажут, тогда и начну потревожиться. Как вы говорите... Надо всегда настраиваться на положительный результат. Но дело в том, что мне все время отказывают на разных этапах. И я просто не верю, что кто-то сделает мне предложение. Тем более такое, которое меня устраивает. Комментарий. Когда нету заказной, пишите на простой. Лозунг неврозика «все или ничего» в итоге бывает последнее. Наш лозунг «все или хотя бы что-то». Ошибка этой соискательницы в том, что она хочет, чтобы все карты сошлись и сразу. Если не берут в компанию твои мечты, не страшно, поработайте не в мечте. Подготовьтесь к мечте, ведь она даже гортится тем, что конфликтная, и всем под нее надо подстраиваться, раз она такой хороший специалист. А тех, кому там кое нравится, я лично не встречала. Вот и получается, вы меня вытянули за макушку, быть помощником я уже не могу. Координатора переросла, а до менеджера не доросла. Точнее, может... По подпроекту и доросла, только внутренняя, а вот формально по резюме опыту этого не видно. Вот такая проблема. Я, если честно, сама себя выше ощущаю, чувствую даже, что как будто стало место больше занимать. Комментарий. Тогда как ее ошибка, на мой взгляд, совсем не нехваткой компетенции менеджера, а высокомерие и конфликтность. Но может быть я не права.